Глава 4. О естественных примерах, рассмотрение которых показывает, что тела могут оставаться живыми и среди мучений. Поэтому, если саламандра живет в огне, как пишут любознательные исследователи природы животных, если некоторые всем известные горы Сицилии столь продолжительное время с глубокой древности и до наших дней непрерывно извергают пламя, и остаются целыми, тем самым непререкаемо свидетельствуя, что не все то гибнет, что горит. Наконец, если и душа наша показывает, что не все умирает, что может страдать, то каких еще требуют от нас примеров, которые бы показывали, что нет ничего невероятного, если тела людей, осужденных на вечное мучение, будут сохранять душу и в огне, будут гореть не сгорая и страдать не погибая. Субстанция плоти получит тогда это свойство от того, кто наделил все видимые нами вещи самыми удивительными и разнообразными свойствами, которые лишь потому не возбуждают в нас удивления, что их много. Ибо кто, как не бог, творец всего, сообщил мясу мертвого павлина, свойства не портятся. Хотя рассказ мой и покажется, пожалуй, невероятным, но с нами действительно был такой случай. «В Карфагене нам предложили сваренного павлина. Мы приказали из его груди вырезать кусок мякоти, достаточный, на наш взгляд, величины, и спрятать. Этот кусок через некоторое время более чем достаточный для того, чтобы всякое другое мясо испортилось. Когда его нам предложили, не имел никакого неприятного запаха. Спрятав его снова, мы нашли его таким же по истечении более чем 30 дней», и таким же по истечении года, с той только разницей, что мясо сделалось несколько суше и жестче. А кто дал соломе силу, то такую охлаждающую, что она сберегает покрытый ею снег, то такую согревающую, что она помогает дозревать недозрелым яблоком? Кто объяснит удивительные свойства самого огня, который все обожженное делает черным, будучи сам светлым, Будучи самого яркого цвета, сам обесцвечивает почти все, что охватывает и поглощает, и блестящий раскаленный уголь обращает в уголь самого черного цвета. Да и это свойство огня не составляет, так сказать, правила, потому что, наоборот, побывавшие в его пламени камни становятся и сами белыми. И хотя огонь имеет скорее красный цвет, а не белый, однако белое соответствует свету, как черное соответствует тьме. Итак, когда огонь горит в дровах, раскаляя камни, он имеет противоположные действия, но не противоположные предметы. Ибо хотя дрова и камни различны между собой, однако не противоположны так, как белое и черное, из которых одно огонь производит в камнях, а другое в дровах, камни делая светлыми, а дрова темными. Не противоположные потому, что огонь исчезает и в камнях, как только потухает в дровах. А в углях разве не заслуживают удивления? С одной стороны, такая их хрупкость, что они ломаются от самого легкого удара и рассыпаются от самого слабого нажима. С другой, такая прочность, что они не разрушаются и не побеждаются никаким временем, так что их обыкновенно подсыпают межевщики под межевые камни, дабы убедить спорщика, который вздумал бы по истечении некоторого времени доказывать, что поставленный камень не составляет межи. Кто же, как не огонь, этот разрушитель вещей, служит причиной, что они, зарытые во влажную почву, могут так долго оставаться невредимыми? Обратим также внимание на удивительное свойство известкового камня, которое, независимо от того, о чем мы говорили выше, то есть что от огня он белеет, тогда как все другое чернеет, получает еще самым незаметным образом от огня огонь, и глыба снаружи уже холодная содержит в себе этот огонь столь сокровенно, что он абсолютно не приметен ни для одного из наших чувств. И только опытный человек знает, что он содержится в извести и тогда, когда его не видно. На этом основании такую известь мы называем «живой», «негашеной», как будто бы этот скрытый огонь был невидимой душой видимого тела. Разве не заслуживает удивления то, что известь воспламеняется тогда, когда гасится? Ибо для того, чтобы она лишилась скрытого огня, Известь заливается и растворяется водою, и вот, будучи прежде холодной, она начинает кипеть от того, от чего все кипящее охлаждается. Таким образом, в то время, когда известковая масса, так сказать, испускает дыхание, огонь бывает скрытым, исходя из нее, обнаруживает себя. А затем масса становится как бы вследствие смерти такой холодной, что уже не загорается от прибавления воды. И мы ту самую известь, которую называли «живой», начинаем называть гашеной. Что же еще можно прибавить к этому удивительному свойству? Можно, пожалуй, прибавить следующее. Если в известь влить не воды, а масло, которое для огня тот же труд, налитая и растворенная в нем известь не закипит. Если бы о подобном удивительном свойстве мы и вычитали или от кого-либо услышали, не наблюдая этого сами, мы сочли бы все это вымыслом или, по крайней мере, изумились бы в высшей степени. Примеры подобных явлений мы имеем перед своими глазами ежедневно, и они теряют для нас свое значение не потому, что заурядны, а потому, что часто повторяются – подобно тому, как перестали мы удивляться некоторым из тех диковинок, которые занесены к нам из Индии, этой удаленной от нас страны. У нас многие, особенно же ювелиры и резчики драгоценных камней, имеют алмаз, о котором идет молва, что он не поддается ни железу, ни огню, ничему-либо другому, за исключением козлиной крови. Но для тех, которые знают и имеют его, разве он в такой же степени дива, как для тех, перед которыми это его свойство показывается в первый раз. Те же, которым его не показывали, вероятно, и не поверят этому, а если и поверят, будут удивляться как явлению неиспытанному. Если же им представится случай познакомиться с ним на опыте, то хотя оно и возбудит в них удивление, как выходящее из обычного ряда явлений, но повторение опыта это удивление в них мало-помалу охладит, Известно, что камень-магнит имеет удивительное свойство притягивать железо. Когда я в первый раз это увидел, я попросту ужаснулся. Я видел, как этим камнем было притянуто и подцеплено железное кольцо. Потом как будто камень передал и сообщил свою силу железу, которое им было притянуто. Это кольцо было придвинуто к другому и притянуло его к себе. И как первое кольцо прицепилось к камню, так второе прицепилось к первому кольцу. Таким же образом прицеплено было и третье кольцо, а потом и четвертое. Вот из этих взаимно соединенных между собою кружочков нанизалась как бы цепь колец, не внешним, а внутренним образом, соединенных одно с другим. Кто не пришел бы в изумление перед этой силою камня, которая не только заключалась в нем самом, но и проходила через столько колец и невидимую связью прицепляла их одно к другому. Но гораздо более удивительно то, что я слышал про этот камень от моего собрата и соепископа Северомелевицкого. Он рассказывал, что сам видел, как некто ботонарий, комит Африки, во время пребывания у него епископа принес такой камень и держал над ним серебро, а на серебро положил железо. Затем он начал двигать бывшей внизу рукой, которую держал камень, и вместе с нею двигалось сверху и железо, в то время как находившееся посередине серебро оставалось в совершенно спокойном положении, за самыми быстрыми движениями взятой вперед камня внизу, в руках человека, тянулось вверху и железо к камню. «Это я передал то, что видел сам и что слышал от такого лица», которому верю так, как если бы видел сам. Теперь скажу, что я читал о магните. Если подле магнита положить алмаз, он уже не притягивает к себе железо, а если железо уже было притянуто к нему, оно тотчас отпадает, лишь только приблизится алмаз. Эти камни доставляются к нам из Индии, но если мы перестали удивляться им, как нам уже вполне известно, то во сколько раз менее удивляются им те, от кого мы их получаем, если они у них вещи самые обыкновенные, такие же, пожалуй, как у нас известь, удивительным образом кипящие от воды, которая обыкновенно тушит огонь, и не кипящие от масла, от которого обыкновенно огонь воспламеняется, но которой мы не удивляемся, потому что это для нас обыденное явление».